Глава 60 Любовь сильнее Джеймс замер, не веря своим ушам, а потом повернулся и увидел её. Он бросился к ней, как мальчишка, как влюбленный, спотыкаясь, едва ли не падая. Лили бросилась сквозь туман к нему. Они обнились так, будто боялись, что мир снова разлучит их. Я видела, как дрожит рука Джеймса, обнимающая Лили, как она доверчиво прижалась к нему, положив голову ему на грудь. «А я не мог не прийти», шептал Джеймс Миллиган. «Не мог. Я... Я честно пытался жить без тебя». Он сделал глубокий вдох. Но не получилось, как видишь. Они целовались. Не страстно, не жадно, а нежно, с болью, с облегчением с вечностью в каждом прикосновении. Плакали, не от горя, а от того, что боль наконец-то закончилась. Пойдем, прошептала Лили, ведя его к двери. Я должна была попытаться остановить его, но не могла. Я стояла в стороне, и впервые за все это время я не хотела вмешиваться, потому что это было не про боль, это было про счастье. Счастье, которое слезами катилось по моим щекам, когда осталась одна в тумане. Слезы катились по щекам, горячие, живые, словно я впервые коснулась настоящей любви, той, ради которой стоит жить. Я смотрела, как дверь закрывается, и понимала, я не могу их остановить, не имею права. Развернувшись и всхлипывая, я отправилась обратно. Я вернулась в свое тело резко, как будто меня вырвало из воды. Задохнулась слезами. Сердце колотилось, будто пыталась наверстать упущенное. Я лежала на полу палаты, сжимая холодную руку Джеймса, уже не живую, не теплую, просто мёртвую. Доктор молча смотрел на меня. Потом он вздохнул и медленно подошел к окну. Плечи его дрожали. Он не плакал вслух. Но я видела, как он вытирает слезы украдкой, глядя куда-то в ночную осень, в свет фонаря. Я бережно положила руку Джеймса ему на грудь, как вдруг увидела улыбку на его губах. При виде этой улыбки я зарыдала еще сильнее. «Иди спать», – сказал хриплым голосом доктор. «Я позову могильщиков. Они унесут тело. Я оплачу похороны Джеймса». Я кивнула, чувствуя, как внутри разрывается слезами чужое счастье, выстраданное, вымученное. Поборов тошноту, я поднялась в комнату и посмотрела на портрет Лили. Я не могла уснуть. Я сидела на краю своей кровати, обхватив колени руками и смотрела в темноту. В комнате Лили, в ее платье, с воспоминаниями о ее счастье. Слёзы не кончались. Не от жалости к себе, а от боли за тех, кто ушел, и за тех, кто остался. «Он счастлив», — повторяла я про себя. «Он счастлив. Это ведь намного лучше, чем вернуть его несчастным, не так ли? Он счастлив, а не вместе. Все хорошо. Но почему тогда в груди так пусто? Почему я чувствую себя преданной не им, а самой жизнью? Я не хотела мести, не хотела власти. Я просто хотела, чтобы кто-то пришел и сказал. Я честно пытался жить без тебя, но не смог, потому что моя жизнь без тебя ничего не стоит. И в этот момент запах роз, пепла и озона после грозы ворвался в комнату, будто сама вечность вдохнула рядом. Я не обернулась. Не хотела, чтобы он увидел мои слезы, поэтому старательно вытирала их, стараясь сделать вид, что все в порядке. Но смерть уже стояла надо мной, пока я отчаянно шмыгала носом. «Ты плачешь за тех, кто обрел покой?» – прошептал он, а в его голосе слышалось удивление.